Это страница 530-я. Экспрессивно повторяющее слово «ни» в функции слова «предложение» имеет разговорный характер и обозначает усиленное отрицание или категорическое запрещение чего-либо. Вы курить не Доктор запретил. не не И не думай, не буду. Особенно выразительно отрицательные слова «предложение» в монологах. монологическая речь произнесённой с определённой интонацией, они иногда заключают в себе весь пафос высказывания. Говорят, что на войне нельзя испытать ощущение полного счастья. Неправда. Мы тогда чувствовали себя самыми счастливыми людьми, потому что победа была. же счастье. Понудительное слова предложения выражает эмоциональную реакцию говорящего на какое-либо высказывание, побуждение, к совершению обязательного действия. В качестве слов употребляются междометия, частицы, содержание, степень экспрессивности этих предложений определяется характером выражаемого ими побуждения. Вон, чтоб я духу твоего здесь не была, негодяй! Частица «ну» в сочетании с формой винительного падежа личных местоимений «ты», он образует побудительное предложение, которое выражает пренебрежительное отношение к чему-либо. Не ем раков, ну их! А ну вас к Богу! Разговорно-просторечный характер имеет побудительное предложение, образованное между «Айда», «Баста», «Марш», «Стоп», «Шабаш». Ростов выехал вперёд, скомандовал «Марш», «Ша». Выкрикнул резко и требовательно чей-то голос. «Циц!» прикрикнул на него. «Женщина!» Страница... 531. К побудительному словам предложения относится предложение зова, оклика. «Ау!» – раздался снова голос в лампе «Ау!» – отозвался Слеткин и бросился в кусты. Вопросительные слова предложения характеризуются вопросительной интонацией и образуется словами «да», «не правда ли», «нет», «неужели», «ну». «Разве?» «Так как?» «Хорошо». Разнообразные оттенки значений, присущие вопросительным словам-предложениям, определяются контекстом ситуации. Слово «да» обычно употребляется вместо повторения слов собеседника и имеет значение переспроса. «Суп сегодня хорош», – робко замечает говернанка. «Хорош?» «Да?» «Вы находите?» – говорит Жилин, сердит, ощурясь на неё. Вопрос в таких предложениях сопровождается чувством удивления недоверия. «Да ну! Это должно быть неверно!» Синонимами вопросительного предложения является конструкция, образованная словами «неужели?» «Ой!» или «правда!» «Опять же, кого выберут?» «Думать надо!» — Кого? — Выберут тебя, и ты будешь сверху. <смех> — Ой, Ли, сегодня должен дать ответ шефу. Разве? — Это хорошо, что вы позвали меня. Доронин взял ее за руку. — Правда? — дрогнувшим голосом спросил он. Вопрос может звучать как побуждение собеседника к действию ответу, желание знать его мнение. С большой категоричностью побуждение к ответу действий выражает вопросительное слово-предложение «ну». Он медлил. «Ну?» – нетерпеливо спросила она. «Ну так как же?» Вопросительное предложение, образованное словом «идёт», «хорошо», также имеет побудительный характер. Так как? «Идёт»? «Да». Иногда эмоциональный элемент в вопросительном предложении преобладает, и тогда всё предложение представляет собой эмоциональную реакции на то или иное высказывание. Прохор Зыков пошёл, Поставил к кровати винтовку, равнодушно сообщил. Обозники прислали. С ними папаша ваш, Григорий Пантелеевич. Ну, будет брехать-то. Страница 532. К словам-предложениям близки однословные предложения, которые являются словами речевого этикета – и выражают приветствие, благодарность, просьбу, извинения. Добрый вечер. Здравствуй. Добро пожаловать. Здравствуй, друг. Вокативные предложение были выделены академиком Шахматовым. Шахматов – синтаксис русского языка, страница 86 Что же он говорил? Сюда относятся предложения... которых главным и единственным членом является обращение. Имя лица, к которому обращена речь. Если это имя произнесено с особой интонацией, вызывающее сложное представление, в центре которого стоит данное лицо, в этой мысли может быть выражен упрёк, сожаление, укор, негодование. Например, «Коля». Сказанная тоном упрёка или укора и вызывающее мысль «Зачем ты это сделал? Ну зачем так поступил, Коля? Как тебе не стыдно?» Для вокативных предложений характерна форма именительного падежа. Это сближает их с обращением, но в отличие от последних, они выражают более сложное содержание, чаще стоят в начале предложения. Вокативное предложение произносится с особой интонацией, при которой побуждение имеет эмоциональные оттенки. «Вы эгоисты!» – сказала она. «Никто не думает об Одинцове!» Он старался, хлопотал, отблагодарили, нечего сказать. «Зоя!» – возмутился аспирант.